Могила Евы Чем ближе было воскресенье, тем сильнее Падыль приходила в возбуждение. Она ждала не только посещения могилы, но и возможности выйти куда-то с Тхэваном. Сначала начала замужества она ходила лишь вместе с семьей Джули на пляж Кахуку. Когда Джули приехала домой на каникулы, ее родные планировали семейный выезд. Однако в те дни появились дела на плантациях, и Чесун не смог выбраться поэтому вместо него взяли подыль, которая вдобавок была готова присмотреть за детьми. Даже на пляже среди отдыхающих глаза девушки бросались лишь молодые супружеские пары, воркующие между собой. Тхэван иногда ездил в Гонолулу, но подыль, за исключением походов в прачечную и магазин, никуда не выезжала. Мама Джули несколько раз говорила ей сходить в церковь, но девушке было сложно поехать одной, без свекра или мужа. А еще было морально не просто потому, что она знала, ее мать молится за благополучие своих детей, Будди. Стариксо рассказывал ей, почему покинул церковь. И тогда и сейчас много верующих, поэтому почти все вращается вокруг церкви. Наша семья поначалу тоже активно туда ходила. Да и дети научились писать в школе корейской письменности при церкви. Но когда не стало моего сына и жены, мне было неприятно думать, что это Божья воля, и, возможно, поэтому я больше не захотел ходить в церковь. Наверное, из-за того, что я начал ходить туда не благодаря вере, желание вернуться так и не возникло. Тхэван испытал то же самое. И хоть на самом деле они шли на кладбище, Падыль, которая предстояло провести целый день вдвоем с мужем, воодушевилась так, словно они отправлялись на пикник. Девушка заранее купила все необходимое в японском магазине и у китайских продавцов, и в воскресенье, встав с первыми петухами, начала готовить еду для поминок. Днем стояла жара, поэтому сделать это заранее возможности не было. Вспоминая мамины рецепты, девушка потушила лук-шалот и молодые капустные листья, обмакнув их в водянистое тесто, пожарила обваленные в муке с яйцом тонкие кусочки рыбы и говядину в соевом соусе. Приготовленные в масле и соевом соусе блюда хранятся дольше. Еду для свекра Падель приготовила и поставила отдельно, а остальное сложила в корзину для пикника, одолженную у мамы Джули. Туда же она собрала платок, на котором совершит подношение, тарелки, палочки, а также бутылку китайского алкоголя и вареные яйца. В последнюю очередь девушка положила рис в коробочке, которую Тхэван брал с собой на перекус во время работы в полях и флягу с водой. Доверху наполнив корзину, Падыль трепетала от мысли, что по завершении подношений они разделят в тени дерева обед вдвоем с Тхэваном. Убрав со стола после завтрака, Падыль достала свой розовый наряд. Пусть ей будет жарко, но на первый поклон деверю и свекрови она никак не могла прийти в простой одежде. Старик Со, опираясь на трость, проводил их до двери. Такой длинный путь оказался ему под силу благодаря ежедневной ходьбе, которую устраивала ему Падыль, поддерживая под руку. «Мы скоро вернемся. Вы поправитесь, и мы обязательно сходим на кладбище вместе». «Я оставила вам еду, пожалуйста, пообедайте», сказала Падыль, держа руку старика, но, почувствовав на себе взгляд Тхэвана, обернулась. Когда их взгляды встретились, муж спешно отвел глаза. Иногда Падыль чувствовала, что Тхэван наблюдает за ней, когда они остаются со свекром наедине. Видимо, он следит за тем, как хорошо она справляется с ролью невестки. Тхэван и Падыль поднялись в повозку, переполненную людьми, Все направлялись в церковь. В их числе были и часон с семьей. С самого раннего утра сильно пекло солнце. «Энта, как ты в такое пекло? Попроси мужа купить тебе зонтик», — сказала громко мама Джули так, чтобы сидевший напротив Тхэван ее услышал и прикрыл своим зонтиком подыль. «Дык «Да где же мне им пользоваться?» — поспешно ответила девушка. Повозка ехала по той же дороге, по которой в день свадьбы приехала Падыль. Она невольно подумала о Санхве, с которой они расстались на этом пути и с тех пор ни разу не виделись. Она могла бы попросить маму Джули сообщить ей новости, но не хотела, ведь даже если бы подруга была в беде, Падыль все равно никак не смогла бы ей помочь. Единственное, на что она надеялась, каждый раз вспоминая Санхву, перед которой чувствовала себя в долгу, Это что Сакпо завязал с прежним образом жизни. Вслед за Тхэваном Падыль сошла с повозки на развилке, ведущей к церкви. До вокзала нужно было идти 20-30 минут. Когда повозка скрылась из виду, Тхэван взял из рук Падыль корзину. «Чего туда можно было в таком количестве напихать?» — пробубнил под нос он, почувствовав вес своей ноши. Даже налегке Падыль Еле поспевала за мужем. Шёлковый наряд прилипал к телу, а ноги, казалось, вспрели от носков. Дойдя до станции, Тхэван поставил перед женой корзину и отправился покупать билеты. Стоя рядом с корзиной, Падыль свежим взглядом посмотрела на станцию Кахуку, на которой оказалась снова спустя четыре месяца. Время, пролетевшее так быстро и одновременно тянувшееся так медленно, за которое она словно стала совсем другим человеком и в то же время ничуть не изменилась. На станции было шумно и многолюдно. Здесь собрались пребывающие и отбывающие, встречающие и провожающие. По одному лишь взгляду можно было понять, что это рабочие с плантацией и их семьи. Малочисленные белые люди были либо хозяевами плантаций и членами их семей, либо туристами, приехавшими на живописные пляжи. Все они ехали в вагонах первого класса, проезд в которых стоил как три дня работы в полях или как десять дней стирки, которой занималась подыль, надрывая плечи и спину. Сколько ж они зарабатывают, раз могут себе позволить потратить столько за проезд? Падыль стояла, глядя в сторону вагонов первого класса, но, услышав раздавшийся за спиной крик, обернулась. За ней стояла тележка, доверху груженная чемоданами. Падыль торопливо взяла корзину и отошла в сторону. Тележку толкал гаваец, а рядом с ним, видимо, шагал, раздавая указания хозяин, мужчина Хаули. Следом за ними шли жена, держащая за руку девочку, и кормилица с младенцем на руках. Люди не давали им пройти, и они остановились перед Падыль. Жена смотрела на ребёнка и беседовала о чём-то с кормилицей. Падыль остановила свой взгляд на стоявшие рядом с ней девочки. Девушка впервые так близко видела ребёнка Хаули. С кудрявыми золотого цвета волосами девочка пристально смотрела на Падыль своими зелёными глазами. Она была словно неживая. Поймав взгляд девушки, девочка высунула язык. Начав баловаться, она наконец-то стала походить на обычного ребёнка. Падыль тоже в шутку показала ей язык в ответ. На этот раз девочка высунула язык, подняв обеими руками уголки глаз. Посчитав эту гримаску милой, Падыль достала из корзины варёное яйцо и протянула ребёнку. Когда девочка не взяла подарок, а только не отрываясь смотрела на него, Девушка положила яйцо ей в руку. Девочка потянула маму за юбку, показала на яйцо и на падыль. Жена Хаоли окинула девушку взглядом, нахмурилась, выхватила яйцо и бросила его на землю. Падыль ахнула. «Но почему? Почем ж так?» Падыль кинулась торопливо поднимать с земли яйцо, но знакомый ботинок его раздавил. Тхэван был невероятно зол. «Уж ли не жалко?» Падыль, казалось, вот-вот заплачет. Тхэван подхватил ее корзину и, оставив девушку одну, широкими шагами направился к поезду. У Падыль не было времени на размышления, поэтому она последовала за мужем. Проезд в вагоне третьего класса, в толкотне из людей и чемоданов, стоил тоже больше одного доллара. Они сели на конечной станции, поэтому свободные места еще были. Падыль села у окна, а рядом с ней устроился Тхэван. Он собирался поставить корзину в ноги, но Падыль выхватила ее и водрузила себе на колени. Она боялась, что из корзины что-нибудь выпадет. «Почем-то женщина выбросила яйцо. Хауля что, не едят яйца?» — спросила Падыль, желая на самом деле узнать, зачем Тхэван раздавил их еду, но начав с этого. Он посмотрел на жену, а затем ответил потому что ты ей его дала». «Что? Как это понимать? Она что, испугалась, что я дам отраву?» С холодной усмешкой Тхэван оборвал ее. «Те люди не считают нас себе ровней, поэтому не растрачивайся по пустякам». Падыль вспомнила о шраме мужа. Он появился из-за удара кнутом лунный хаоли. «Подумаешь...» Уж ли они такие великие, то пущай знают, что я в Чусоне была янбанкой. Стоит мне, Падыль, пикнуть, так мой отец-учитель тут же восстанет из мёртвых. Тхэван ничего не ответил. Падыль осознала свою ошибку. Неизвестно, кем по происхождению был ее свекр, но свекровь была служанкой, то есть рабыней. Если бы здесь действовали те же правила, что и в Чусоне, то они с Тхэваном ни за что бы не смогли пожениться. Поезд тронулся. Из открытого окна в вагон проникал морской ветер и приятно остужал тело. Падыль наблюдала в окно пейзажи, которые не увидела в день приезда, так как уснула по дороге. По бескрайнему синему морю плыли корабли, а на пляже, на котором росли похожие на чусонские сосны железные деревья, видно было купающихся с самого утра людей. Увидев необыкновенно длинную линию горизонта, Падыль вспомнила их разговор с Джулией. Тогда на пляже в Кахуку девушка думала, что это то самое море, которое она переплыла, приехав сюда. «Ежели плыть в ту сторону, то можно добраться до Чусона. Вот бы я стала рыбкой и доплыла», — вздохнула Падыль. «О чем это ты там кумекаешь? Думаешь, что все моря одинаковы? Твое море на западе. А это вот ведет на материк». От этих слов мамы Джули, Падыль, которая думала, что чусон находится за горизонтом, пусть его и не видно, почувствовала на душе еще большую опустошенность. Однако Джули возразила матери. «Мама, это неправда. Земля круглая, поэтому если все время плыть, то можно достичь чусона. Кстати, Падыль, чтобы туда доплыть, лучше стать не рыбкой, а чем-нибудь покрупнее, вроде кита». Ты знаешь, что они не рыбы, а млекопитающие, потому что кормят своих деток молоком». После каникул девочка должна была пойти во второй класс начальной школы. Мама Джули была довольна такой умной дочерью, несмотря на то, что та с ней спорила. «Видать, ваши деньги за обучение не зря потрачены». Падыль искренне завидовала юной Джули, которая ходила в школу и говорила по-английски лучше, чем по-чусонски. Если у нее родится дочка, то ей тоже хотелось бы вырастить ее такой же умной и стойкой, как Джули. Однако признаков скорого появления детей все еще не было. Падыль думала, что если у них не появится малышей, то ей будет очень тяжело с Тхэваном. Она собиралась снова загрустить, но тут Тхэван стал крениться в ее сторону. Она сидела неподвижно, так чтобы муж смог удобно облокотиться на нее и заснуть. Но он вновь сел прямо и скрестил руки на груди. За окном мелькали одни и те же пейзажи, и через некоторое время девушка задремала. Возможно, потому что она проснулась раньше обычного и всё это время возилась с едой. Как бы то ни было, морской бриз вогнал ехавшую в полудрёме Падель, которая боялась проспать в сон. И в этот раз Падель проснулась от того, что её разбудил Тхеван. Остановка Ева. Здесь также возвышалась высокая труба сахарного завода, и виды никак не отличались от Кахуку, но для Падыль это место было особенным. Здесь впервые поселился Тхэван, здесь находятся могилы ее деверя и свекрови. Девушка уже проезжала эту станцию по дороге в Кахуку в день свадьбы, но тогда она не знала всех обстоятельств. Они покинули вокзал и очутились в еще более многолюдном месте, чем Кахуку. Подумав немного, Тхэван сказал ей «Погоди здесь немного». Не дав Падыль сказать ничего в ответ, Тхэван скрылся в толпе. Сердце девушки опять оборвалось, ведь в этом месте жила также и Тари. А вдруг она до сих пор здесь? А вдруг он приезжает сюда, чтобы с ней встречаться?» Все это время Тхыван примерно раз в месяц ездил в ганалулу Что, если он ездил не в ганалулу а в Еву, чтобы увидеть состари? От одних этих догадок земля уходила из-под ног и погружала подыль в бесконечный ад. Она медленно опустилась на землю, а с самого дна ее души начал подниматься огонь ревности и злости. «Ежели это так, то я больше не вытерплю, не смогу больше с ним быть». Прошипела она про себя в тот момент, когда на земле выросла тень. Падыль обернулась и увидела Тхевана. Он тяжело дышал, как после бега, и протягивал ей зонтик. Девушка в нерешительности встала с земли. Это был голубой зонтик с цветочным узором и оборками по краям. Падыль и представить не могла, что после замечания мамы Джули муж купит ей зонтик, поэтому взяла его в руки в растерянности. Она залилась краской от того, что напридумывала себе непонятно чего о человеке, который бегал покупать ей подарок. От станции до кладбища было около 30 минут пешком. Под Ильстхэваном шли по другой стороне оживленной улицы, и их путь был залит таким ярким солнечным светом, что все время приходилось прищуриваться. Вокруг не было ни зданий, ни деревьев, которые могли бы спасти от солнца. С выражением удовлетворения на лице, Падель раскрыла свой зонтик. Спрятавшись от солнца, она тут же ощутила прохладу, словно оказалась в тени дерева. Тхэван отказался идти под зонтиком жены и шагал впереди. Падель шла легко, будто зонтик стал её крыльями. Перед входом на кладбище Тхэвана остановился. Вслед за Тхэваном улыбающаяся Падель тут же сменила выражение лица на печальное. Идя впервые к свекрови и деверю, она была очарована своим зонтиком. Подыль осторожно сложила подарок. Вместо могильных холмов на этом кладбище на ровной земле стояли надгробные плиты. Как и говорил свекр, здесь не нужно было волноваться о том, чтобы косить траву. Повсюду стояли деревья, отбрасывающие тень. Тхэван, по привычке не оборачиваясь на Падель, прошел в середину между могилами и встал у одного из надгробий. Остановившись рядом с мужем, Падель взглянула на имя, написанное по-английски и по-корейски. СО ОННЁН. 1861-1912 годы. Падыль стояла и смотрела на надгробие, словно встретилась вживую со свекровью, но, услышав, как покашливает Тхэван, опомнилась и принялась расставлять на платке еду для поминок. Тхэван наполнил стакан. Падыль стояла в ожидании, пока первым поклон сделает муж. Но он не шевелился, глядя на Падыль. «Нам? Нам нужно сделать его вместе?» Падыль сделала поклон одновременно с Тхэваном. «Мама, я ваша невестка. Простите, что так поздно к вам пришла. Пусть я и не сильно по душе Тхэвану, но я для него очень стараюсь. Позаботьтесь обо мне, пожалуйста, чтобы я родила сына или дочку, и мы жили счастливо». Всей душой молилась подыль свекрови на том свете, подобно тому, как ее родная мать возносила молитвы Будде. Девушке казалось, что, навестив с должным почтением могилу свекрови, она действительно вошла в семью Со. Тхэван выпил содержимое стакана, который поставил на могилу матери, налил еще один и выпил. Потом положил в рот жареную рыбу, которая достала Падель. Девушке было интересно, как блюдо ему на вкус, но она ничего не сказала. Пытаясь скрыть свое смущение, Падель спросила, «А где могила брата?» Надгробие Тхесока находилось чуть дальше от могилы свекрови. Со Тхесок. 1894-1910 годы. Деверь умер за два года до смерти свекрови. Так же, как и старший брат Падыль, Тхесок умер, не узнав толком жизни. Девушка делала поклон, вспоминая родного брата. Здесь Тхэван тоже выпил два стакана и отошел от могилы, прихватив с собой бутылку с оставшимся алкоголем раньше, чем Падыль успела собрать еду после поминок. Видимо, он искал тенек под деревом, чтобы пообедать. Торопливо, как молящийся, которого интересует больше не молитва, а рис, который подносят Будде, Падыль произнесла, глядя на надгробие Тхэсока. «Дорогой братик, мне очень жаль, что нам ни разу не удалось свидеться». Мне очень больно, что ты так рано покинул этот мир. Избавься от всего, что осталось здесь, и живи там спокойно. Я еще приду тебя навестить». Падыль спешно собрала корзину, побежала за мужем и тут же резко остановилась. Тхэван сидел не в тени дерева, а у какой-то могилы в углу кладбища. Его неизменно твердое выражение лица было отрешенным, он казался объятым внутренним чувством. Падыль шагнула вперёд замирающей от чего-то душой. Тхэван продолжал неподвижно смотреть на надгробие, не замечая приближения подыль Увидев имя, девушка постояла несколько секунд, словно окоченев, а потом тяжело опустилась на землю рядом с Тхэваном. Чхве Тархи, 1892-1911 год. «Значит, не Тари», «О Тархи!» И она мертва. Заметив падыль, Иван молча поднес бутылку ко рту. На душе стало еще тяжелее, чем когда она думала, что Тархи жива. Женщина, погребенная после своей смерти в душе мужчины, будет забыта лишь когда он сам отправится на тот свет. Значит, Тхэван никогда не сможет забыть Тархи. Она еще дальше, чем появляющаяся и исчезающая каждый день на небосклоне луна. Из глаз Падыль брызнули слёзы. «Что случилось?» — удивлённо спросил Тхэван, увидев заплаканное лицо жены. Его слова будто бы разрушили плотину, и слёзы хлынули ещё сильнее. «Я... я знаю, кто это! Я всё знаю!» — пробормотала Падыль, рыдая и указывая на надгробие. Взгляд Тхэвана потускнел. «Пошли отсюда!» Иван кинул пустую бутылку в траву и резко встал. Однако вместо того, чтобы сделать, как сказал муж, подыль выплеснула все, что копилось долгое время у нее в душе. «Я знаю, что ты любишь эту девушку, потому ты не хотел жениться на мне. Именно из-за неё даже после свадьбы, ты обращаешься со мной, словно с домашним питомцем. И всё ж я решила верить и ждать, что со временем все станет лучше» но теперьича я вижу, что все было напрасно. Я права? Лишь она до сих пор в твоем сердце. Как мне быть? Мне когда-нибудь станет легче. Кто тебе такое сказал?» Ошеломленный Тхэван, поколебавшись, снова сел на землю. «Сваха поначалу мне сказала, что ты землевладелец, что ежели я сюда приеду, то смогу пойти учиться». Но не этим обманом я была очарована, бы ты мне не понравился, я бы не приехала». Бросив школу, я никогда не ходила дальше нашей деревни, и вот такая я, оставила мать и братьев, и, переплыв несколько морей, приехала сюда. Ну и пусть я не могу учиться, пусть не живу в роскоши, пусть мой муж не землевладелец, не велика беда. Я хотела, чтоб, став супругами, мы жили, оберегая и помогая друг другу. «Но почем же ты все еще любишь ту, которая умерла, а мне в твоём сердце нет местечка и с ноготок? Скажи, ты хоть раз думала бы мне, как о своей невесте?» Чем дольше девушка говорила, тем больше росла в ней печаль. Она вытянула полностью ноги и плакала на взрыд. Падыль, сжав руки в кулачки, вырывала растущую вокруг траву и бросала ее на землю, плача, будто маленький ребенок. Тхэван молчал, пытаясь скрыть краснеющее лицо. Падыль рыдала так, что начала икать. Высказав все, что было на душе, девушка почувствовала облегчение, подумав даже, что если Тхэвану она разонравится еще больше, то все равно ничего не сможет с этим сделать. Собрав подол юбки и высморкавшись, Падыль настойчиво спросила мужа. «Но, коль ты любишь другую, отчего же в миграционной службе ты не сказал, что не станешь на мне жениться и не отправил меня обратно? Зачем провел церемонию и привел в дом? Чтобы я тебе готовила и чтобы мы спали вместе?» Задыхаясь, добавила она. Она собиралась гордо уйти, если бы он предложил расстаться. Выражение Тхэвана становилось все более угрюмым. Через какое-то время он достал сигарету, зажег ее спичкой и, словно приняв решение, хотел было что-то сказать, но в этот момент сердце подыль сильно забилось, и она выпалила. «Давай поедим сначала. Очень жарко, еда испортится». Девушка резко вскочила, взяла корзину и побежала в тенек. Увидев, как она достает и раскладывает еду, Тхыван улыбнулся, не ожидая, видимо, такого поворота событий, и встал. Открыв крышку лоточка с едой, Падыль чуть не расплакалась, он кишмя шел черными муравьями. «Ну что за наказание?» Тхэван близко подошел к Падыль и резко сел. Он взял из рук девушки лоток и полил на него водой из стоящей рядом бочки. Вода переполнила емкость, а вместе с ней вылились и муравьи. Тхэван отделил с одной стороны рис, положил на крышку и отдал Падыль. Сдув оставшихся муравьёв с риса в лотке, он положил ложку в рот и стал жевать. Видимо, он делал так всегда, ведь на его лице не промелькнуло ни тени удивления. При виде сидящего спокойно на могиле Тхэвана, покрасневшего, жующего рис, который был с муравьями, подыле хватило непонятное чувство, от которого даже защипало глаза. Оно отличалось от тех эмоций, что она испытывала несколькими минутами раньше — Казалось, что она в один миг увидела, что пережил Тхэван, приехав жить на чужую землю. Падыль могла это понять, ведь сама пережила подобное. Девушка поспешила проглотить слезы вместе с рисом. Супруги с набитыми ртами неохотно жевали рис. Падыль в этот момент решила, что расскажет все до того, как он начнет говорить. Собрав корзину, Падыль попросила «послушай мою историю». Хеван сел, поджав колени и закурил. «Две мои старшие сестры умерли, и я выросла единственной девочкой из пятерых детей. Мой отец был деревенским учителем, потому он и меня, дочку, сажал позади своих учеников и обучал иероглифам. А потом он отправил меня в школу, позволив мне обучиться новому. Он не был богачом, но жили мы без зависти». Заскучав по ушедшим временам, Падыль почувствовала ком в горле. Тхэван безмолвно слушал ее рассказ. «Но когда мне исполнилось 9 лет, отец вступил в армию справедливости Ийбён и был убит. Через два года мой старший брат умер, когда его ударила копытом лошадь японского полицейского. После того я не помню и дня, когда б наша семья ела досыта. К счастью, мы не умерли с голоду». Моя мама хоть как-то старалась прокормить детей, и энто было её единственной целью. В возрасте Джули я ушла из школы, чтобы готовить еду и присматривать за братьями. Повзрослев, я начала помогать маме с шитьём, от которого болели пальцы. Каждую ночь я боялась, как бы мама не сбежала от нас с братьями и не бросилась с обрыва в водопад». Поэтому я была всегда почтительной дочкой и подчинилась бы словам матери, если бы та приказала мне умереть. Как же мне хотелось сбежать. Как же мне хотелось покинуть тот дом и найти счастье. Возможно, потому я выбрала это. Не тебя, обхова. Тхэван ничего не ответил. Какое-то время в воздухе висела лишь тишина и тень от кроны дерева, качающегося на ветру. «Почем ты на мне женился?» посмотрел от Тхэвана в глаза. «Ежели тебе так не хотелось, надо было сказать, что не женишься хоть не за три дня до свадьбы, а в самый ее день. Но коль женат, то нужно нести ответственность по-мужски. Обязанности мужа — это не только кормить семью». Тхеван тяжело вздохнул и опустил голову. Он долго молчал и, наконец, заговорил. «Вон там». «Вон в том море она умерла». Голос Тхэвана Ахрип словно преодолел несколько препятствий. Затаив дыхание, Падыль посмотрела туда, куда смотрел муж. Там, где клубились облака, за бескрайними полями сахарного тростника простиралось море. «Совершенно здоровая, она из-за меня покончила с собой». «Покончила с собой?» Падыль двумя руками обняла колени. Голос Тхайвана стал громче, и он продолжил. «Мы встретились впервые на корабле в Пхова. Ей было шестнадцать, а мне четырнадцать. Нас распределили в один сельскохозяйственный лагерь, и мы стали жить по соседству. Но моя мать с самого начала не взлюбила Тархи, потому что её мать была Кесен. Будто бы наше происхождение было лучше». Вспомнив о том, как совсем недавно кричала, что она янбанка, Падыль залилась краской. «Ты меня спрашивала, откуда у меня на спине шрам?» Падыль знала, что это был удар кнута Луны, но промолчала. «Это я заступился за Тархи, к которой приставал Луна. С того дня моя мать ещё больше не взлюбила Тархи, сказав, что эта девчонка меня погубит». И, мол, покуда земля не покроет ей глаза, она не потерпит нашего союза. Она приказала мне поменять свое мнение. Вместо того, чтобы переубедить мать, я уехала учиться в школу, оставив Тархи страдать в лагере. Затем в полях произошел несчастный случай, и Тхысок спас Тархи, но сам был сильно ранен. Рассказ мужа, который обычно не говорил за день и пары фраз, звучал для Падель словно событие из романа, где главного героя зовут Тхеван. «После того, как Тхесок умер, эта трагедия стала для моей матери поводом возненавидеть Тархи еще сильнее. Ведь она думала, что именно из-за нее погиб ее младший сын. Тогда я никак не мог протянуть руку помощи ни одной из них» так же, как не мог решиться разжать ладони и отпустить их обеих. Разрываясь между матерью и Тархи, в итоге я просто сбежал. И из-за этого она решилась на самоубийство. На следующий год умерла мать. За три года ушло три человека. И есть ли мне за это прощение сейчас? Падель впервые услышала историю Тхевана из его собственных уст. Она тоже знала, как больно терять любимых. А с мыслями, что они умерли по твоей вине, перенести утрату еще сложнее. Возможно, дверь, которая так долго была на замке в сердце Тхэвана, вела не навстречу новым людям, а к его собственному прошлому. Падыль сочувствовала мужу. Всё это время девушка желала от Тхэвана именно этого — делиться друг с другом хорошим, плохим, грустным, всем, о чем можно рассказать, залечивая раны друг друга. Падыль резко встала и сказала, «Я намерена идти вперед». Тхэван повернул голову и посмотрел на жену. «Хоть твое сердце принадлежит другой, но я намерена идти с тобой вперед. Кто знает, возможно, по пути настанет день, когда твое сердце освободится. Ты тоже пообещай мне перед своей матерью, что постараешься». На лице Тхэвана появилась улыбка надежды. «Ну, хватит! Скорей вставай! Или ты и меня хочешь потерять!» Падыль протянула руку Тхэвану.